теперь стало понятно где размещалось большинство технических центров пещера же использовалась для хранения они проходили комнату за комнатой голографические архивы компьютерные центры офисы были пусты без сомнения эта часть комплекса тоже была эвакуирована вы думаете балок планирует взорвать и базу тоже спросил убиванку айгона возможно планировал но у него могло просто не хватить на это времени Мы должны найти рампу, которая может доставить нас до берега. Куайгон знал, что берег озера был справа от них. Как только они найдут главный коридор, он должен будет привести их к рампе выхода. Обиван побежал вперед вместе с Ритой. Когда они добрались до главного коридора, Куайгон увидел, что его подаван действительно повернул направо. Он немного расслабился, позволяя Убивану вести их, переключив внимание на Талу. Он мог видеть слабую пульсацию синеватой вены на ее виске. Это немного прибавило ему уверенности. Жизненно важные системы ее организма еще работали, ее тело все еще функционировало. Та слабость, которую он в ней чувствовал, могла быть преодолена. Ее организм был сильно поврежден за эти несколько дней. Для восстановления требовалось время. Это было все, в чем она нуждалась. Время. Он перехватил ее понадежней и понес дальше. Впереди он увидел Обивана, остановившегося возле контрольного устройства рампы. Он что-то изучал на панели управления. «Здесь электроскоп!» — сказал он, отодвигаясь, когда подошел Куайгон. «Я не думаю, что нам удастся сейчас воспользоваться рампой. Нас легко обнаружат». Куайгон наклонился к электроскопу. Были видны берег и вход в пещеру. Из пещеры продолжал валить дым. Абсолютисты собрались на берегу, явно осуществлялся организованный отход с сохранением оставшегося в рабочем состоянии транспорта. Если бы они сейчас активизировали рампу, то оказались бы прямо посреди отступавших. Обиван был прав. Койгон прекрасно понимал, что даже если не будут узнаны они с обиваном, то уж Риту и Талу заметят и узнают обязательно. Рита потеряла куртку от спецовки, а для Талы подобная прогулка просто была не по силам. — Придется плыть, — решил Куайгон. — Если мы выплывем достаточно далеко, мы сможем пройти незамеченными вдоль тех валунов и добраться ущельем до наших машин. Он с сомнением взглянул на Убивана. — Ты сможешь? Твоя нога! — Я смогу! — без сомнений ответил Убиван. — Я дам мою дыхательную маску и Рите! Куайгон осторожно опустил талу на пол. Ноги не держали ее, и он мягко опустил ее, помогая лечь. Достал из пояса свою дыхательную маску. Тала! Она чуть повернула голову. Сердце Куэгона сжалось при виде того, каким слабым был ее отклик. Нам придется плыть. Ты сможешь использовать маску. Уголки ее губ вздрогнули. Почти улыбка, примерно так, как когда мне было три года. Он улыбнулся, мягко помогая ей приспособить дыхательную маску. Когда мы выберемся на сушу. И те останется совсем немного. Я понесу тебя. Наши спидеры недалеко. Она слегка кивнула. Он знал, что она бережет силы. Куай-гон подошел к запирающему устройству запасного выхода. На Ирите была дыхательная маска Убивана. Куай-гон понимал, что это слишком длинный заплыв для Убивана, хотя подаваный был хорошим пловцом, но его раненая нога не могла не волновать Койгона. Дверь открылась в небольшой отсек с раздвижной панелью на потолке. Панель начала отодвигаться в сторону, отсек медленно заполнялся водой. Вода была холодной, и Койгон чувствовал, что тало начинает дрожать. Держась на плаву, они поднимались к потолку. Койгон кивнул обивану, его поджидая, сделали глубокий вдох, набирая в легкие как можно больше воздуха. Панель заскользила, открывшись полностью, и они выплыли в озеро. Куайгон не чувствовал холода воды, не чувствовал усталости. Тала на удивление хорошо держалась в воде, и его надежды ожили. Он плыл рядом с подованом и не выпускал из виду Гиериту, плывшую позади них, чтобы помочь ей, если она отставала. Его легкие начали болеть, дым ослабил их. Куайгон вглядывался, но никак не мог увидеть в воде вертикальную кручу берега. Это огромная яма, ранее была выработкой поэтому берег не повышался постепенно, как было бы в обычном озере, а представлял собой практически стену. Он плыл медленнее, чем обычно, ведь он мог использовать сейчас только одну руку, но его движения были мощными и довольно быстро продвигали его вперед. Наконец, ноги Убивана коснулись скалы. Он вынырнул и, быстро оглядевшись, подал знак, что все в порядке. Коэгон вынырнул рядом, наконец-то набрав полные легкие воздуха. Не останавливаясь даже для того, чтобы восстановить дыхание, они поспешно двинулись к берегу. Абсолютисты готовились к предстоящему переходу. Никто из них и не заметил, как все четверо преодолели небольшое расстояние до валунов. А оттуда уже было просто добраться до узкого ущелья между высокими утесами. По заваленной обломками тропе было трудно идти. Руки Куайгона уже начали болеть, хоть та и была легкой но все же не настолько. Убиван прихрамывал, но пока еще был способен идти быстро. «Мы почти на месте», сказал Куайгон Тали. Он не мог понять, была ли она в сознании. Они нашли свои машины там, где их оставили. Хвала Силе! Одно из опасений Куайгона состояло как раз в том, что абсолютисты смогут найти их спидеры. «Берите мой лэндспидер Куайгон», предложила Эрита. «Он быстрее ваших». «Спасибо!» Койгон осторожно усадил Таллу в пассажирское кресло. Он запрыгнул на сиденье пилота и посмотрел на нее. Как всегда она смогла почувствовать, что он на нее смотрит, и как всегда смогла ощутить его настроение. «Перестань так волноваться!» сказала она спокойно. «Я постараюсь. Твоя сила поддерживает меня. Я все время чувствую это!» Он взял ее за руку, призвал силу от воздуха вокруг них. Он чувствовал, что она делает то же самое, хотя ее связь с силой сейчас была слаба. Все в порядке. Он мог бы дать ей ту дополнительную силу, в которой она нуждалась. Он чувствовал их объединенную силу. Рита подошла и остановилась возле спидера. — Езжайте сразу в резиденцию верховного правителя, — сказала она. — Я свяжусь с ними заранее, и вас уже будут ждать в медцентре. Квайгон кивнул благодаря. Запустил двигатели. Увидимся в новом Япсолоне, сказал он. Потом достал лейца Берталлы и протянул его Убивану. Пока твой перезаряжается, я сберегу его, пусть даже ценой своей жизни, проговорил Убиван. В глазах блескалось беспокойство Талли. Он мягко коснулся ее плеча. Спокойной поездки. Спасибо, что нашли меня, Убиван. Слабым голосом ответила Талла. «Да прибудет с вами сила!» — сказал Убиван. «Она с нами!» — уверенно ответил Куайгон. И спидер рванул городу. Им еще предстоял долгий путь до Нового Эпсалона. Куайгон не хотел останавливаться. Он собирался ехать всю оставшуюся часть дня и ночь. С учетом возможностей спидера и Риты, он должен был прибыть в Новый Эпсалон, к рассвету. Тала погрузилась в глубокий сон. Это должно было отчасти восстановить ее силы. Койгон достал термонакидку и укрыл ее. Стало холоднее, солнце опускались к горизонту. Небо на закате окрасилось в золотые и красные тона. Камни и утесы вокруг стали розовыми. Впервые за долгое время Койгон заметил красоту вокруг. Просто Тала снова была рядом с ним, и он хотел, чтобы она была частью этого. Он не стал будить ее только тихо сказал ей, «Не оставляй меня! Мы столько прошли, чтобы быть вместе!» Взошли три луны, три тонких светящихся полумесяца. Звезды казались еще ярче рядом с уменьшающимися лунами. Куайгон активизировал защитный купол Спидера и включил обогрев. Каждый раз, когда он протягивал руку, чтобы проверить пуль сталы, холод ее кожи заставлял его сердце сжиматься от страха за нее. Он не чувствовал голода, но все же съел питательную капсулу и выпил воды. Предстояла еще целая ночь пути. Несколькими часами позже Тала проснулась. Она уже держалась чуть более прямо. В ее взгляде появилось больше жизни, заметил с облегчением Койгон. «Как холодно!» — сказала она. Куайгону было скорее жарко, но он установил обогревательный элемент на максимум. «Потому что сейчас, середина ночи!» — Спасибо за все, что вы сделали, — проговорила Талла. — Терпеть не могу, когда кому-то приходится меня спасать. Я была в ярости, когда снова оказалась в такой ситуации. — Не волнуйся, — ответил Куйгун. Ты же спасала меня раньше. Уверен, не в последний раз. — Балок кое-что хотел узнать от меня. Именно поэтому он оставил меня в живых. — Не надо говорить, береги силы. Еще будет время в новом Эпсалоне, — сказал Куйгун. Нет, я должна рассказать тебе. Существует список информаторов среди рабочих. Я знаю это. Балок думал, что этот список у меня. Естественно, я притворилась, что знаю, где он. Поэтому он и не убивал меня. Но у меня было достаточно времени, чтобы думать. Почему он считал, что список у меня? Потому что ты проникла в их организацию и могла получить к нему доступ, предположил Куайгон. И это может быть поводом меня похищать? Тала покачала головой. Я так не думаю. К тому же до самого последнего дня моя миссия оставалась тайной, и я до сих пор не знаю, как они выяснили, что я джедай. — Возможно, с помощью Элани, — сказал Куйгун. Рита утверждает, что Элани в сговоре с Балагом. она хочет занять место Верховного Правителя. «Элани — Элани? — удивленно спросила Талла. — Но ведь именно она нашла способ внедрить меня в их организацию. — Возможно, ей это было нужно, чтобы ты была там, — ответил Куйгун а когда ты перестала быть ей полезной, она выдала тебя. — И, вероятно, она надеялась, что я найду список, — проговорила тала медленно. Каждое слово требовало усилия. — Естественно, я сообщила бы девочкам, что я нашла его. Я доверяла им. Ты помнишь что-нибудь существенное о последнем дне там? Термонакидка соскользнула с ее плеч, и тала потянула ее обратно, укрываясь. — Так холодно! — пробормотала она. Мне помогли в тот день, у меня были буквально секунды, чтобы уйти из укрытия, прежде чем они пришли за мной. Я столкнулась с их связным по имени Гелик. он относился к низшему уровню их структуры. Вместо того, чтобы попытаться задержать меня и привести обратно, он помог мне. Он показал мне дверь, которую использовали связные. Когда я спросила его, почему он помог мне, он сказал, что тоже вынужден бежать. Его собирались допрашивать лидеры абсолютистов, он не знал почему но решил исчезнуть раньше, чем это выяснится. — Смотри, — сказал Койгон, — впереди огни города. Было еще темно. Городские огни на горизонте, казалось, сливались со звездами. — Мы почти на месте, — сказал Койгон. — Отдыхай, мы поговорим позже. Голос стал, стал более тихим. Она закрыла глаза и словно бы соскользнула в сон. Занимался рассвет. Становилось все светлее, город приближался, топливные баки были полупустые, но бортовой компьютер показывал, что до города они дотянут. Талла все еще спала, когда лучи солнца вырвались на свободу из-за горизонта. Оранжевые лучи осветили ее лицо, сразу придав ее коже обычный, сияющий, здоровый оттенок. Куайгон знал, что это всего лишь иллюзия, но она давала хоть какое-то утешение. Быстро вел ландспидер переполненными утренними улицами. Он притормозил на государственном бульваре, около резиденции верховного правителя. Когда он снизился, какой-то человек поспешно двинулся к ним. Это был брат Руана, Маннекс. «Рита сообщила мне, что вы прибудете», — сказал он. «Я договорился об устройстве Талы, самым лучшим центром в городе. Это недалеко отсюда. Если вы согласитесь поехать со мной...» Маннекс указал на свой ландспидер. Куайгон колебался. Было странно, что Манакс встретил их здесь, словно ждал. Эрита обещала представить им ее собственный медцентр, находящийся в их резиденции. Манакс заметил его колебания. — Вы должны поверить мне, — настойчиво сказал он. — Разве я не говорил вам, что у меня самый лучший медцентр? Он просто исключительный. К тому же персонал уже работал с жертвами абсолютистов, и они добились самых больших успехов. Врач знает состояние Талы. Он может помочь. Манекс взглянул на Талу. Ее голова была откинута назад, глаза закрыты. Взгляд Маннекса, в котором промелькнули сострадания и волнения, сказал Куайгону больше, чем все его слова. Его инстинкты говорили ему, что Маннекс был искренен, а Талиге действительно нужна была самая квалифицированная помощь. — Хорошо, — сказал Манакс в ответ на согласный кивок Куайгона. Он помчался к своему лэнспидеру, Перемещаясь неожиданно быстро для человека его комплекции, запрыгнув в лэндспидер, он тронулся с места. Куайгон полетел рядом. Манекс остановился перед дверями здания из серого камня, что располагалось в нескольких кварталах от резиденции. Двери тут же открылись. Выбежала медбригада. Доктор склонился на Талой, ее веки вздрогнули, и она открыла глаза. Он приложил диагностический сканер сбоку к ее шее и, нахмурившись, изучал появившиеся данные. — С ней все будет хорошо. Мы сделаем все, что можем. Медбригада переложила Талу на каталку. Ее увезли раньше, чем он успел коснуться ее руки или сказать ей, что он ждет ее. куай сидел в оцепенении в кресле пилота, судорожно сжимая в кулаках рычаги управления Лэнспидера, желая, чтобы хоть как-то продержался его собственный контроль.